Брежнев, его сын, дочь, брат, его приятели Устинов и Мигун о советской власти, о членах вашего Политбюро, внутренней и внешней политике совправительства, военных планах Генштаба и так называемом Международном коммунистическом движении. Телефон, по которому со мной можно связаться в Европе, 0611 34 18 19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 Не бойтесь, это письмо вам доставит не ЦРУ. Я нашла человека, который сегодня летит в СССР в турпоездку. «Ха», — сказал Светлов. «Наилная дура. Я сейчас запрошу списки туристов, которые прибыли в Москву за последние два дня, и найду этого типчика. Подожди, подожди», — сказал я. «Ты понимаешь что-нибудь в этом письме?» «Ну, что что тут не понимать?» Ее папа каким-то образом записал домашние разговоры Брежнева, а потом...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 Тогда это и есть те пленки, которые ищут Краснов, Бакланов и Маленина. Я снял телефонную трубку и, полистав телефонный справочник, набрал номер начальника главпочтамта Москвы Мещерякова. «Виктор Борисович, вас беспокоит следователь Шамраев из прокуратуры СССР. Я вам в субботу отправил постановление о выемке почтово-телеграфной корреспонденции «Мигуна».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 которые ищут Краснов, Бакланов и Маленина, то мы тут в гонку ввязываться не будем. Не будем. Мы просто отдадим ей этого грузина и все. Если он еще жив, конечно. В кабинет вошел капитан Наскин и доложил. Марат Алексеевич, эту Тамару Бахши опознали в Национале. Каждый вечер, бывает там, в валютном баре,